Глава шестнадцатая. Дети. У ласточки загорелось гнездом. Спасая двух птенцов, она переносила их одного за другим через пропасть. И первый птенец запищал. «Мамочка, спаси меня. Когда вырасту, я тоже буду тебя спасать». «Лжешь!» — ответила ласточка и бросила его на полпути, вернувшись за вторым. Второй птенец запищал. «Мамочка...» «Спаси меня, когда вырасту, я тоже буду спасать своих птенцов, как и ты». И его ласточка спасла. Закон Дхармы по этому поводу первый и самый главный. Дети вам ничего не должны. У них нет перед вами обязанностей. Они никак и никогда не смогут отдать вам долг вашей любви, вашей заботы, ваших потерянных сил и времени, уважаемые родители. Этот свой долг они отдадут в свое время своим детям. Проявлять благодарность вам, как родителям, они, конечно, могут, но не обязаны. Ибо вы, как родители, такое отношение к себе можете только заслужить, но никогда не вправе требовать. Закон Дхармы гласит, ты никогда не будешь уважать того, кого боишься. Уважение и страх несовместимы. Истина в том, что уважение – это формирующая основа для любых позитивных взаимоотношений. С уважения всегда все начинается, что может быть развито до сотрудничества дружбы-любви. А страх порождает лишь защитную реакцию в виде агрессивного отношения, гнева, ярости, желания отомстить, освободиться, отодвинуть от себя. Ребенок вас никогда не должен бояться. Только в этом случае можно заслужить его искреннее к вам уважение, и только в этом случае он начнет смотреть на вас, как на пример поведения. То есть, в случае доверия, вы можете стать для него авторитетом, и никак иначе. Показатель того, что у ребенка нет страха перед вами, когда ребенок в семье не боится вас обидеть, это означает, что он считает вас другом. Из этого следует следующий важнейший закон. Если родитель не прав, он обязан извиниться перед ребенком. Дети должны быть запланированы от избытка любви, когда этой любви столько, что девать уже некуда. Плюс к этому, безусловно, нужно учитывать материальную готовность к пополнению семьи. Нужно учитывать и уровень знаний в семье, все ли в семье осознанно приняли ответственное решение, с полным пониманием всех последствий, или это просто эгоистическое желание на пустом месте. Незапланированное потомство и вовсе оставляет в родителях на подсознательном уровне чувство неудовлетворенности, ибо дети помешали их собственным планам реализации их собственных желаний. Именно это порождает такие фразы, как «Я на тебя свою жизнь угробила», на что мгновенно следует классический ответ «А я тебя не просила меня рожать». Подобные заявления и упреки в адрес детей означают одно. Вы детей этих не желали, не планировали, воистину искренне не любили никогда и всегда считали их обузой и проблемой, а не чудесным даром. И дети это прекрасно чувствуют, запоминают, не забывают, и настанет момент – Когда все это они вам вернут. Долг платежом красен. Оборот кармы, первый закон термодинамики, никто не отменял. Дети должны быть результатом брака, а не его причиной. Как воспитать детей? Никак. Детей воспитывать не нужно. Воспитайте себя, ибо дети, чтобы вы им ни говорили, все равно повторят то, что вы делаете, то, что вы демонстрируете своим поведением. Нет никакого смысла слушать советы и рекомендации тех, кто не является для тебя личным примером, мастером в обсуждаемом вопросе. В семье то же самое. Какова мотивация для детей слушать советы родителей, если в душе они не хотят быть на них похожи в будущем? Этой мотивации попросту нет. Система воспитания детей в дхарме отличается от принятой нынче в обществе самой своей платформой. Современная система утверждает, что ребенок – это чистый лист, и мы можем из него сделать что угодно благодаря воспитанию. Дхарма же говорит, что каждый ребенок приходит в этот мир личностью, зная свое предназначение на Земле, а потому рождается с широким набором качеств и потенциальных непроявленных навыков, являющихся условием выполнения его задачи. Также он обладает качествами характера и интуитивными навыками, которые являются последствиями его деятельности в прошлых воплощениях. Дхарма говорит, каждый ребенок знает, зачем пришел на Землю. Современная система воспитания отрицает это. Одна из заповедей Дхармы для родителей звучит так. Родители обязаны помочь ребенку вырасти собой, а не тем, кем они хотят его видеть в будущем. Ребенок знает, кто он и зачем сюда пришел. Он не может связно вербально это сформулировать, но чутье его не обманывает, интуиция в порядке, и голос Бога внутри себя он слышит прекрасно. А потому он с детства начинает складывать пазл своей задачи, по частям собирая общую картину себя и мира, определяя свой точный узкий путь, конкретику. Исходя из этого понимания, складываются почти все остальные заповеди родителей и рекомендации Дхармы. К примеру, метод следования за интересами ребенка и полное погружение в каждую тему. О чем это говорит? Не нужно насильно толкать ребенка к изучению того или иного предмета, той или иной темы. Но дождитесь, пока ребенок сам не проявит к чему-либо свой пристальный интерес, заострит на чем-то свое внимание, и тогда погружайтесь с ним как можно более глубоко в эту тему. Ребенка заинтересовал космос? Прекрасно. Покупаем книги и альбомы с яркими иллюстрациями про космос, строим модели ракет, изучаем историю космонавтики Затрагиваем вопросы астрофизики, изучаем формулу ракетного топлива и геологию Луны и тому подобное и так далее. Вешаем в комнате модели звездолетов и летающих тарелок, мастерим скафандры, учимся кушать из тюбика, проходим физическую подготовку для космонавтов. Рассматривается полностью вся тема со всех возможных сторон, в зависимости от возраста и уровня развития. Сколько это продлится, никто не знает. Может быть, у вас на изучение этой темы пять дней или неделя. Может, месяц. А может, это будет выстрелом в десятку, и ваш ребенок на всю жизнь определит свою судьбу, став астронавтом или инженером космических кораблей. Никто этого не знает. А потому расслабились и делаем свое дело. И будь что будет, как и всегда. Возможно, пройдет неделя, ребенок увидит в очередном мультфильме какую-то незаметную для вас мелочь, И его интерес мгновенно перескочит на нечто совершенно новое. Что нужно делать в этом случае? Верно, не тормозить, не упираться рогами. Ты же хотела фигурные катания, и мы уже пошли на эти занятия, а теперь ты хочешь в кружок вязания? И уж тем более не укорять его в непоследовательности. Он ребенок. Это его схема познания мира. Он должен так поступать, чтобы гармонично развивать свою личность. Стало быть, Весь космический инвентарь отправляется на антресоли, под кровать, на балкон, в гараж. И мы начинаем новую тему, которую нам укажет наш ребенок. По той же схеме. То же самое с физкультурой и спортом. Будьте готовы к тому, что интересы ребенка будут в этом ключе скоропалительно меняться. Его заинтересовали коньки, он пошел заниматься фигурным катанием или хоккеем. А через полгода-год сказал «Не хочу больше, хочу играть в футбол». «Это нормально». Он освоил что-то одно, что ему требовалось, и перешел на следующий этап освоения необходимого ему навыка. Ваша задача – быстро переключиться и поддержать его в этом. И совершенно не обязательно, что подобные интересы означают будущую судьбу вашего ребенка, связанную именно со спортом. Он просто осваивает в должной мере необходимые ему качества и умения для выполнения основного своего предназначения, а оно может заключаться в совершенно ином. Подведем итог. Ваша задача – поддержать ребенка в его интересах, а не указывать ему их. Родители несут все 100% ответственности за построение отношений с ребенком. Невозможно поделить ответственность между родителями и ребенком, чтобы за половину отвечал 40-летний мужик, а за вторую половину – 5-летний малыш. Ребенок слепо на доверии следует той схеме отношений, которую полностью выстроили родители. Как вы выстроите свои взаимоотношения с ребенком, такими они и будут. Любой ребенок, когда извиняется, следует в этом, как и во многом другом женской природе. Он говорит о своих чувствах, что ему не все равно, как чувствовал себя обиженный им, но сие не значит, что он так больше не будет поступать. Требовать от него другого отношения означает настаивать, чтобы в свои 3-12 лет он проявлял поведение зрелого, полностью сформировавшегося человека. Для него это моральная травма и ничто иное. Фраза «ты уже большой» повергает его в ужас и растерянность. Ибо он не таков, он ребенок, а от него требует быть взрослым. Повторяю, требовать от ребенка чего-либо никто из родителей не вправе. Есть только два пути общения с ребенком, если вы хотите от него чего-то добиться. Вдохновить его на это или заинтересовать. Все. Есть лишь два пути мотивации для ребенка – вдохновение или заинтересованность. Если вы не смогли его ни вдохновить, ни заинтересовать, это не его проблемы, а ваши. Занимайтесь повышением собственной квалификации как родителей. Слово «нет» практически не должно звучать в сторону ребенка до 5 лет. Если он что-то делает недолжным образом, покажите ему, как правильно. Если ему грозит опасность, то почему вы допустили, чтобы он оказался в такой ситуации? Понятно, что мы здесь говорим о норме, о дхарме, об идеальной форме отношений, а ситуации бывают разные. Но к норме нужно стремиться и знать ее, ибо она не позволяет избежать страданий и сейчас, и в будущем. Не лезть на качели, я не разрешаю. А почему вы гуляете с ребенком на площадке, где эти качели вообще есть? Да потому что вы думаете, в данном случае... О своем удобстве и комфорте, а не о нем. Истерики в магазинах сплошь и рядом. А зачем вы туда с ребенком идете? Что ему там делать? До пяти лет дети не способны к обучению со стороны. У них нейронные связи, отвечающие за аналитическое мышление, не сформировались попросту в мозге. Поэтому любые «нет» нельзя, я запрещаю, не смей. Воспринимаются ими просто как шок, стресс, ступор и оскорбление. Почему нельзя исследовать мир, в котором я родился? Почему мне это запрещает мама, человек, единственно которому я могу доверять в этом мире? Значит, мама мне не друг? А кто тогда? Что же тогда мне делать в этом ужасном мире? Любое «нет» для маленького ребенка означает одно. Я плохой, мама злая. Все. Для иных выводов природа не успела. и Это не вопрос психологического развития. Но это упрямая нейрофизиология необходимые для более сложного аналитического мышления нейронной связи в мозге еще не сформированы ребенок бы и рад успокоить агрессивно настроенную маму но натурально нечем он беспомощен в таких ситуациях и благое желание уберечь ребенка от опасностей превращается удивительным образом в прямое насилие над его личностью и ничто так не формирует внутренний мир человека как то что происходит у него в голове первые пять лет Он может сказаться и в 40 лет, и позже, а может стать перманентным фоном всех его поступков. Почему ты боишься попробовать сделать это? Потому что это нечто новое для меня, а мама в детстве всегда злилась и ругалась, когда я пытался освоить или исследовать нечто новое. Наверняка это не сохранится в виде четкого и ясного воспоминания, но останется навязчивое ощущение на уровне подсознания. Человек даже понимать не будет, что и почему управляет его решениями и поступками. И дабы проработать такие вещи, освободить человека от невидимых вожжей, понадобится долгая и кропотливая работа психотерапевтов. Результат, скажем прямо, также не гарантирован. Не будем углубляться в снежный ком проблем, которые последуют за несоблюдением одной лишь рекомендации, и перейдем к следующей. Тактильный контакт, прикосновение и смехотерапия – лучшие лекарства от страхов, депрессий, панических атак детей. Это также выравнивает гормональный фон, повышает самооценку, привносит чувство стабильности, уверенности и защищенности. К тому же поглаживание ребенка чистит организм на многих тонких уровнях, ибо вызывает изменение электрического сопротивления кожи, возбуждая периферические нервные окончания. А электричество, нервная система и все, что с этим связано, напрямую воздействуют на тонкое тело человека, то есть на разум. Есть известная техника детского массажа, которой интуитивно пользовались во все времена многие родители, но не знали точно, для чего существует такой механизм реагирования. Это массаж, когда по телу ребенка водят пальцами, еле-еле касаясь кожи при этом, очень легко и нежно, что вызывает у ребенка мурашки по всему телу. Практически это самый сильный вид стимуляции работы нервных окончаний, что является также сонастройкой нервной системы, улучшающей проводимость нервных импульсов. Недаром существует такой негативный эпитет, как «недоглаженный». Важность тактильного контакта с ребенком сложно переоценить. К примеру, если вы хотите что-то донести ребенку, дабы он вас услышал, просто возьмите его за руку, коснитесь его. Это не только привлечет внимание ребенка к вам, но и станет сильным вспомогательным средством усвоения им информации, которую вы в этот момент ему сообщаете. Еще сильнее эффект будет, если вы при этом сделаете так, чтобы ребенок смотрел вам в глаза. Зрительный контакт позволяет ребенку сосредоточиться не только на эмоциональном ощущении отсказанного, но и на сути информации. В развитии ребенка существует три главных этапа. С рождения и примерно до 5-6 лет ребенок – царь. С 5-6 и до 12-13 лет ребенок – ученик, а начиная с 14-15 лет и пожизненно ребенок – друг. Я специально слегка размываю границы возраста, ибо дети индивидуальны. У кого-то психологический период, а шрам, проходит чуть быстрее, у кого-то медленнее. Нужно относиться к этому спокойно. Все дети разные, и они имеют полное право быть такими, какие есть. Под один солдатский сапог их мерить точно не стоит, если вы хотите получить развитую индивидуальную личность, а не безмозглого управляемого зомби. Царь. От рождения до 5-6 лет. Царь не любит и не воспринимает слово «нет». На то он и царь, весь мир для него. Он не воспринимает отрицательных понятий и фраз, не понимая, почему нет. Он еще не умеет анализировать, как описано ранее. Эти связи не возникли еще в мозге. Его можно только отвлекать от того, что не нужно делать, и переключать внимание на то, что делать следует. Отвлекать, увлекать, вдохновлять примером и участием, перенаправлять внимание. До пяти лет ребенка нельзя наказывать ни за что. Он не понимает, за что. Анализа нет на уровне нейрофизиологии. Любое наказание для него означает только одно – я плохой, родители злые. Больше никаких выводов нет. Дхарма утверждает, если до пяти лет ребенок не был царем, он вырастет атеистом, ибо не видел в детстве чудес. Он не будет признавать чудо, а Бог — это тоже чудо. Ему практически будет отрезан путь к духовной практике, к духовному саморазвитию. Ибо в его детстве не было волшебства. Дед Мороз — это волшебство. Зубная фея — это волшебство. Сказки со всеми их персонажами — это волшебство. Исполнение желаний — это магия. Подарки из-под подушки — чудо. Мир, где все можно и дозволено — чудо. Если всего этого и подобного нет в периоде царя, ребенок вырастет угрюмым, сугубо прагматичным, цинично расчетливым, обиженным на мир. Мало того, ребенок запоминает это волшебное ощущение детства и, позже, будучи взрослым, начинает искать пути возвращения в этот чудесный мир магии, и именно этот поиск приводит его к поискам духовным. Вера в чудеса является основой наиважнейшей первой ступенью в духовном развитии человека и фундамент этого закладывается именно в период до 5 лет. Ученик. С 5-6 и до 12-13 лет. Это период, когда ребенок поддается обучению. В это время родителям нужно обратить особое внимание на свое собственное поведение, ибо у ребенка активизируется схема копирования. Лгать ребенку недопустимо в целом, но в этот период это особенно опасно. Нужно говорить правду своему чаду, соответственно его уровню развития. И даже если прозвучал вопрос, откуда берутся дети? Не нужно рассказывать ребенку истории про капусту и аиста, чтобы у него не сложилась искаженная картина мира, а после над ним смеялись бы одноклассники. Скажи ему правду на его уровне, без физиологических подробностей. Но вполне будут допустимы такие ответы, как «Детей дарит Бог за любовь», «Дети появляются в животе у мамы», Дети приходят с неба, из другого мира и тому подобное. Уверяю тебя, дорогой слушатель, мало кого из детей заинтересует все подробности. Учись рассказывать правду на детском уровне. А если уж вопрос и вовсе зашкаливает по своей сложности и несусветности, типа «Кто сильнее, Бэтмен или Человек-паук?» «Что круглее, мяч или луна?» «Чем лунтик дышал на луне, если там нет воздуха?» То воспользуйся смекалкой и юмором. Подобный вопрос не требует от тебя научного подхода с доказательной базой, но будет достаточно просто придумать смешной ответ, чтобы ребенок посмеялся от души. Секрет таков, что когда ребенок смеется, информация проходит мимо его ума, откладываясь лишь на эмоциональном уровне. В конце концов, проведите вместе смешное собственное расследование, сделайте вопрос с поводом для интересной поездки, поводом почитать книгу на данную тему. В данный период развития для ребенка чрезвычайно важно в третье от родителей. А потерять его можно очень быстро и навсегда. Например, верные способы злиться при ребенке, пытаться дистанцироваться, когда ему нужно ваше участие или ответ, семейные скандалы, ложь и притворство, лицемерие и так далее. Как в вашем понимании, Дед Мороз не может сказать «Подарок? Да пошел ты знаешь куда!» Или чебурашка, который мат морет. «А ну вали, пока цел!» так и для ребенка, вы – эталон любви и доверия. И если эталон утерян или встал под сомнение, то далее у вас начнутся реальные проблемы в общении с ребенком. Такие же проблемы с общением начнутся, если вы не слушаете своего ребенка, приоритет его проблем. Помните, проблемы ребенка настолько же важны для него, как и ваши для вас, ничуть не менее. Сломанная кукла для него – то же самое, что для вас сломанный двигатель у вашего Мерседеса той же степени важности неприятность слушать детей когда им нужно что-либо обсудить или спросить обязанность родителей запомните дорогие родители ребенок чувствует любовь к себе не столь от тех действий которые вы к нему проявляете сами, но тогда когда вы отзывчивы на его просьбы, трудности проблемы. Если родители не хотят слушать ребенка разговаривать с ним на его важные темы, ребенок вскоре перестанет и вовсе с ними общаться советоваться, разговаривать, Рассказывать о себе на все вопросы ответ будет «Нормально». Перевод отвалить от меня». Говорить ребенку в такие моменты, когда ему необходимо общение с вами. «Я устал, отстань, потом, лезешь со своей ерундой». Прямой путь потерять связь с ребенком и, возможно, навсегда. Если ребенок хочет что-то сказать, вы обязаны его выслушать внимательно и сейчас же. А мы тем временем подошли к описанию третьего и пожизненного периода общения с детьми, Который называется друг, друг от 14 лет и пожизненно. По достижении этого периода вы больше не сможете давать наставление ребенку без его спроса. Точнее, вы либо станете к этому моменту ему другом, либо потеряете с ним крепкую и близкую связь на ближайшие десятилетия вовсе. Позиция дружбы такова: друг тот, кто всегда рядом, когда тебе плохо, и не навязывает своего присутствия, когда тебе хорошо. С друзьями общаются на равных. Это взаимоуважение, а не послушание, почтение и прочее. С этого момента ваше положение родителя не идет в расчет при определении статуса авторитета. Вам придется ежедневно доказывать своему ребенку, что авторитет все еще за вами, и вы тут вожак стаи, к которому, внимание, не нужно обратиться, а стоит. Забегая вперед, такое положение занимает любой истинный духовный наставник перед своими учениками. Он обязан подтверждать свой статус учителя каждую минуту, каждый день, всю жизнь. Так же, как в волчьей стае вожак постоянно доказывает, что он имеет право лежать на скале. Периодически молодые волки пытаются свалить вожака, проверяя его на прочность, но он год за годом каждый раз кладет их на лопатки, подтверждая, «Нет, пока все еще я тот главный». Так же и учитель перед учениками, также и родитель перед ребенком, которому 13 и старше. Авторитет и доверие нужно заслужить, и желательно сделать это задолго до наступления периода друга, иначе другом и авторитетом для вашего ребенка станет кто-то другой, и кто знает, понравится ли он вам и будете ли вы с ним знакомы вовсе. Критиковать ребенка можно только в случае, если вы не менее хвалите его за достижения. Следующее правило общения с детьми гласит. На каждое наставление, данное вами ребенку, должны быть 10 признаний в любви к нему правило 1 к 10. Только в этом случае ваши наставления не будут пустым звуком для него. Не такой уж это и секрет, что ребенок воспринимает что-либо только от тех, кто его любит, и тех, кто ему нравится. Также ситуация продолжается в школе. Если у ребенка сложилось негативное отношение к какому-либо учителю, он не будет учиться у него хорошо. Глазу не мил, из сердца вон. А уж по достижению ребенком пубертатного периода жизни – Родительские советы будут ему нужны только в том случае, если между вами к тому моменту построены чрезвычайно доверительные отношения. И в который раз, дорогой родитель, доверие и жизнь теряют только раз. Солжешь ребенку хоть раз, потеряешь навсегда доверие и авторитет. Используешь хоть раз против него то, что от него же и услышал по секрету, и надолго войдешь в список его врагов. Чтобы отношения с ребенком складывались адекватно, Родители должны пребывать в правильном умонастроении, а оно таково. Ребенок – не ваша собственность, он не ваш. Но ребенок – это посланник от Бога, который принес вам то, чего именно вам недоставало для дальнейшего развития и шага вперед. Он принес вам дар Божий, и ваша задача как родителей понять и осознать, что это за дар. А также ребенок – это самостоятельная личность, душа, которая пришла на землю для выполнения определенного служения – И вполне возможно, что личность это гораздо старше вас, внутренне сильнее вас стократ духом, гораздо более развита в своем потенциале, мудрее и имеет позади кармический опыт такого масштаба, кой вам и не снился. Вы же, дорогие родители, являетесь теми людьми, которые дали клятву перед Богом этого дорогого гостя от нее принять, выкормить. Поставить на ноги, обучить начальным навыкам, преподать Дхарму этого мира, защитить и обеспечить всем необходимым для выполнения им своей задачи. Вы наместник Бога на земле для этого существа, его ангелы-хранители воплоти, они собственники, ни хозяева, ни владельцы. Вы ему слуги. Если что, его мама спросит. «Я вам тут, понимаешь ли, доверила свое самое дорогое, а вы...» «А мама-таки сама жизнь». Обижать ее неблагоразумно. Родитель для ребенка не владелец, не хозяин, но слуга. Вопрос преподавания Дхармы для ребенка предусматривает, если ребенок не научился радоваться деятельности без ожидания результата, ему будет почти невозможно прийти к духовности взрослым. Любой духовный рост будет для него чрезвычайно тяжел, ибо духовность – это отказ от результата. Если ребенок в детстве не наигрался, Он не сможет потом ничем делиться с кем-либо, вещи, эмоции, чувства. Он вырастет с крягой, с жадиной. Он не сможет поделиться с другими тем, чего достиг сам, в том числе радостью, счастьем, настроением. Пять принципов позитивного воспитания детей. Первый. Отличаться от других нормально. Мы должны дать ребенку возможность проявить свои таланты, помочь ему стать собой. Отсюда правило «не сравнивать детей». Никто из детей не обязан быть похожим на другого ни в чем. Нужно донести до ребенка. Чтобы быть любимым, не обязательно быть лучшим в чем-то. Второй. Совершать ошибки нормально. Путь к дереву истины лежит по листьям ошибок, и идти по ним неминуемо придется. Страх перед ошибками порождает ступор, нежелание двигаться и расти, что-либо делать, учиться в том числе, а иногда даже жить. Допустив ошибку, ребенок не думает, что с ним что-то не в порядке, если только родители не реагируют неадекватно, давая понять, что такое недопустимо. Если ребенок не имеет возможности совершать ошибки, он перестанет делать что-либо, чтобы их не совершать вовсе. 3. Проявлять негативные эмоции нормально. Вспышки гнева необходимы для развития ребенка, как и все остальные негативные эмоции ребенок пытается изучить собственные возможности, в том числе всю палитру эмоций и чувств. Если ему не предоставить возможность испытывать такие эмоции в естественных условиях, при естественных ситуациях, он начнет строить такие ситуации специально, высасывая их из пальца. Если человек сдерживает негативные эмоции, это первый и уверенный шаг к серьезным психическим отклонениям и к онкологии. Четвертый. Хотеть большего, лучшего, Нормально. Ребенок должен без страха и чувства вины просить желаемое, и тогда его врожденная способность добиваться желаемого результатов будет развиваться. Он научится добиваться целей в жизни. Став взрослым, он не будет считать отрицательный ответ окончательным. Пятый. Выражать свое несогласие нормально. Подчинение порождает рабов с подавленной волей и низкой самооценкой. Ребенка же нужно увлечь, вдохновить, объяснить, вовлечь его в участие над решением. Варны детей. Врожденные предназначения. У каждого человека, как мы говорили в начале книги, есть своя дхарма, свое предназначение, свой путь служения единой для всех Вселенной, Богу. Каждый человек, появляясь в этом мире, уже имеет в себе врожденный талант к исполнению определенной профессиональной деятельности. Он рождается с определенным предназначением для выполнения определенной задачи. Мы подробнее для взрослых людей рассмотрим этот раздел Дхармы в главе предназначения. а здесь касательно детей я опишу только начальные признаки определения врожденного таланта, или варны, как это называется на санскрите. Варна – врожденный талант, врожденный аспект разума и его заданное направление для выполнения определенного вида деятельности в профессиональном аспекте. Итак. Подобных талантов у существ с человеческой формой тела на планете Земля четыре. Первое. Знахарь-гармонизатор. Второе. Воин-управленец. Третье. Торговец. Четвертое. Ремесленник-разнорабочий. Эта разница лежит в природе разума, а потому данный талант, варну, желательно определить у ребенка как можно раньше, дабы он не тратил время и усилия в своей жизни на достижения ему несвойственные и чуждые ибо последнее будет приносить ему лишь неудачи, обиды, страдания, комплексы, плохое настроение неуверенность в себе со всеми вытекающими на всю жизнь последствиями. Короче говоря, ребенок не будет счастлив. Варна – это также одно из направлений дхармы человеческого существа, и оно также подразумевает естественность. Заниматься не своим делом в жизни – верный способ множить страдания. Заставь лягушку вместо дятла долбить дерево, а тигры гоняться за комарами, словно воробей, и все будут несчастны. С людьми обстоит дело точно так же. Хочешь быть счастливым, найди и займи свое место, будь собой. Сразу дам ответ на наиболее часто задаваемые вопросы. Варны не меняются в течение одной жизни, и в наш век, век деградации, век кали, зачастую имеют свойство смешиваться парно между собой. Не всегда, но зачастую случается. При этом одна варна становится доминирующей, вторая – корректирующей. Пример. Воин с коррекцией знахаря, директора ансамбля или театра, организатор выставок, импресарио, управляющий больницей, директор института, директор школы или детсадика. Человек организует процесс, связанный с творчеством, преподаванием, медициной и другими профессиями знахарей, но сам в них не участвует непосредственно, имея к тому лишь косвенные отношения руководителя. В первую очередь он управленец, но его интересы связаны с направлением знахаря. Подобная корректировка также будет сказываться на характере, интересах и умениях ребенка в детстве. Итак, признаки варн у детей. Первое. Знахарь. Это милосердный мудрец и лекарь в изолированном от мира храме, которому все идут за помощью. Знахари более, чем остальные варны, не защищены внутренне. Поэтому во все времена в обществе у воинов была задача защищать и поддерживать знахарей. То есть науку, медицину и педагогический состав обязаны содержать, поддерживать и защищать государство, власть. Знахари – тонкая душевная организация, они очень чувствительны, эмоционально, сентиментальны. Такие дети дают имена игрушкам и годами с ними не расстаются. Тонко чувствуют переживания и отношения родителей. Им особенно важно дать свободу выражать свои чувства и эмоции, любые, в том числе негативные, ибо они должны в них тщательно разобраться сами и сделать выводы самостоятельно. Познают мир чувствами, а не умом. Знахари любят самостоятельно читать, а потому должны быть окружены книгами, причем книгами по их направлению. Они чрезвычайно быстро устают от нотаций, объяснений, долгих разговоров. Им очень важна свобода, действий, решений, высказываний. Уже в школьном возрасте они начинают интересоваться изучением священных писаний, книг по религии, философии, задают по этой теме вопросы. Они также расположены к эзотерике, мистике, духовным практикам. Они создают фантастические миры, ибо фантазеры. Любят рисовать, лепить, моделировать, фонтанируют идеями, креативны. Сложный парадокс. Знахарям нужно создавать условия для обучения и регулярности занятий, но при этом они должны быть свободны в самом процессе. Сильная связь с прошлыми воплощениями, а потому знают многое интуитивно, отсюда не любят учиться под руководством, если только сами всей душой не тянутся к учителю. Живут чутьем и внутренним знанием. Игрушками у них становится что угодно. Две палочки, шарик, листик и камешек, подручный материал. Могут играть этим часами в одиночестве. Они подолгу могут рассматривать обои на стене или ковер, медитация. Могут часами смотреть в окно. Сильно развито чувствование эмоциональной стороны отношений. Психологи по жизни зачастую немногословны, ибо богатый внутренний мир. Отношения, атмосфера для них дороже истины и сути. Не так важно, что им говорят, сколь важно, как. От этого напрямую зависит усвоение информации. Многое берут от взрослых, внимательно и скрытно за ними наблюдая, и в первую очередь смотрят именно на их поведение, на их психологические качества, и по этому признаку выбирают себе авторитет или друга. Взрослый может вести себя с точки зрения общества неправедно, изворачиваться, совершать недопустимые и аморальные поступки, быть преступником в конце концов, но если он при этом спокоен, добр, никогда не повышает голос, проявляет только любовь и нежность к ребенку – Ребенок-знахарь выберет в друзья именно его, ибо руководствуется логикой эмоций. Эти дети легко краснеют. Категорически не терпят ложь, изворотливость, хитрость по отношению к себе. Любая ложь для знахаря невыносима и сразу же настраивает его негативно, враждебно, агрессивно по отношению к источнику. Легко обижаются. При этом у них сильно развито желание радовать родителей. Они живут с открытым сердцем делиться эмоциями – его обязательная потребность. Таким детям чрезвычайно важно сопереживание родителей. «Я тебя понимаю, я тоже так чувствую». Когда они плачут или капризничают, это нормально, они легко переживают отрицательные эмоции, не цепляясь за них, если им не мешать в этом, но их нужно понимать в ситуации, сочувствовать. Они внимательны, наблюдательны, любят беседовать, хорошо и глубоко слушают родителей. Глубоко погружаются в любой образ, в кино, сказки, рассказ, песню, да так, что перестают реагировать на любые внешние раздражители. Очень заботливы, сострадательны. Могут часами плакать над грустным мультфильмом, подбирать бездомных котят. Терпеть не могут насилие в любом виде, при наблюдаемом или ощущаемом насилии для них рушится весь мир. В будущем они становятся духовными лидерами, наставниками, учителями. При этом в школе зачастую одноклассникам кажется, что они неудачники, ибо знахари не любят выставлять себя на показ и участвовать в соревновании «Кто круче?». Как правило, именно у знахари с рождения развит музыкальный слух, чувство цветоведения и чувство гармонии, склонность восхищаться красотой природы и картин. Они любят музыку и песни и в целом тянутся к искусству. На вопрос «Объясни, почему?» они внутренне отвечают «Я так чувствую» чутье превалирует над логикой и анализом задача родителей крайняя степень уважения к таким детям к их внутреннему миру предельная искренность в общении хочешь стать врагом для знахаря просто соври ему один раз ограничить по максимуму телевизор компьютер видео ибо он должен сам додумывать ситуации и игры а не наблюдать готовые предоставить все необходимое для самообучения энциклопедии, книги, альбомы, краски, проигрыватель музыки и так далее. Второе. Воин-управленец. Главное для таких детей – действие, цель вторична. Для того, чтобы такой ребенок эффективно развивался, ему эти цели нужно ставить, причем цели точные, сформулированные, неразмытые, достижимые. Также важно поставить не только цель, которой он будет добиваться, но и определить временной отрезок, за который эта цель должна быть достигнута. Воин упорно идет вперед, часто не понимая, куда именно. Главная для них – стратегия и тактика. Если он не может двигаться к цели один, то призывает других за собой. Он – командир, начальник, лидер. Таким мальчикам рекомендованы спорт и армия. Воин будет стараться учиться хорошо ради того, чтобы его похвалили. Награда для воина как повышение самооценки – очень весомый аргумент. Он должен заранее видеть четкую и ясную иерархию достижений – Карьерную лестницу. Хорошая память усваивает информацию без привнесения собственного осмысления на доверии, в отличие от того же знахаря. Он должен обязательно знать, к чему движется и на какой ступени находится сейчас, иначе будет дезориентирован по жизни. Если такого мальчика не отдали в спорт, в силовые или армейские дисциплины, есть большая вероятность, что он станет преступником, скорее всего, организатором ОПГ. Они уважают только уверенного и компетентного наставника, будут внимательно слушать только того, кто для них является авторитетом. Социальный статус человека при этом не имеет значения. Ты должен слушать учительницу. Не буду, она дура. Не важно, что ему говорят, важно, кто говорит. Так сказал папа. Прекрасный довод для них, если папа строг, брутален, внушителен такого ребенка категорически нельзя критиковать в присутствии кого-либо, особенно других детей. Воины проявляют сами тягу к спорту и физическим нагрузкам. Им нужно много гулять, особенно на ночь, чтобы избавиться от излишка энергии и успокоиться. В спорте для них в первую очередь важен именно авторитет тренера, очень важен режим и распорядок дня. Задача родителей – расписание и план действий во всем для ребенка, когда и что нужно делать. Армейская дисциплина. Обеспечить его спортивным инвентарем, найти надежного и брутального тренера, ибо он станет примером психологического роста. Поддерживать порядок в комнате, в вещах, во всем, ибо порядок – основа характера воина. Подъем, зарядка, завтрак, наведение порядка в комнате, уборка игрушек вечером – все ежедневно и обязательно по расписанию. В целом, армейский подход и развитие лидерских качеств. Третье. Торговец. За многое хватаются и не доводят до конца, переключаясь. Стараются все перепробовать. Они задают множество несвязанных вопросов подряд взрослым. «Зачем светит солнце?» И тут же «Почему тебя зовут Миша?» И «Почему синий цвет синий?» Вносят во все свое понимание и пытаются разнообразить деятельность. Упираются в невыполнение навязанной задачи не из-за упрямства, а из желания внести в это нечто свое, новое. Не выполняют конкретные задания дал ему денег принести молока, он принес доски для скворечника. Для них движение не проявление физической активности, но стремление к разнообразию, к новой информации. Хаос – часть процесса обучения для них. У такого ребенка в жизни должно все постоянно меняться, и если этого не происходит, могут появиться серьезные проблемы как психологического плана, так и проблемы с физическим здоровьем. Не следят за порядком. В комнате, в игрушках и приводить в порядок их комнату и вещи насильно не рекомендуется, ибо это разрушает их миропонимание и уверенность. Кажущийся хаос для такого ребенка упорядочен по его внутренней схеме. Они легко забывают обещания, задания, поставленные задачи. Они слишком многозадачны внутри, сосредоточены на внутренних творческих идеях, поэтому повседневные мелочи выпадают из их внимания. Наказывать за забывчивость Бесполезно и опасно, ибо это их естество. Их нужно спрашивать о внесении своих предложений и идей. Задача родителей. Общение и разнообразие ⁇ самое главное для такого ребенка. Успех в школьном обучении будет напрямую зависеть от легкости и позитивности его общения с одноклассниками и учителями. Стараться ограничить в напоре потока информации, ибо смотря телевизор, такой ребенок попросту может сойти с ума ибо будет погружаться во все подряд, чтобы попробовать все. Помните, торговцу очень сложно следовать схемам, планам, заранее данному кем-то направлению, строго выполнять поставленную задачу, ибо он во все будет стараться добавить нечто свое, новое, чтобы привнести разнообразие, найти новые пути. В его характере есть явные черты разведчика и исследователя. Предоставьте ему поле для исследования, и он будет там сам собирать всю возможную информацию, Но не указывайте ему заранее, что конкретно там искать. Это бесполезно. Четвертое. Разнорабочий ремесленник. Он любит делать все своими руками, разбираться в устройстве. И второе, ему особенно нравится. Как правило, ремесленник умеет делать что-то одно, но очень хорошо, мастерски. С радостью и надолго может погружаться в однообразный процесс, его это успокаивает, привносит ощущение стабильности и уверенности его во всем интересует устройство как это работает из чего состоит а для чего предназначен сей предмет дело десятое игрушки он разбирает на части в этом для него смысл игры предпочитает все делать следуя готовым схемам как и воину такому ребенку нужен четкий план действий но понятия авторитета для него как такового нет он просто будет следовать определенности если точная схема поведения или план действий в какой-то момент ломается Такие дети просто зависают на месте, не зная, что делать дальше. Не могут принимать спонтанных решений. Они копируют окружение, внимательно наблюдают за ним. Им важно, что делает мама, что делает папа, что делают остальные дети в садике или школе. Они будут копировать их действия и поведение. Если нет понимания в происходящем вокруг, такой ребенок впадает в ступор и панику, замыкается. Что-то новое в жизни их попросту травмирует. Для них, как и для воинов, важен ритм во всем, но в отличие от воинов, им очень важен повтор действий, распорядок дня, как и четкое, определенное место для игрушек и вещей. Медленно обучаются, но всегда готовы к сотрудничеству. Если можно ничего не делать, такой ребенок будет ничего не делать. Их принцип «если можешь не бежать, иди, если можешь не идти, стой, если можешь не стоять, сиди, если можешь не сидеть, лежи». Они не коммуникабельны но завязывают отношения крепко и надолго, ибо не любят изменений. Задача – заинтересовывать ребенка развиваться неоднобоко, побуждать к изучению разных направлений. Таким детям нужно найти творческого мастера, нужно свое место для игр. Лучшая мотивация – настало время делать это. Обеспечить конструкторами, сложными механизмами, пазлами, разнообразными инструментами. Мой учитель Александр Хакимов – Привел прекрасный пример для определения варны у детей. Представьте, дети в детском саду выходят играть на площадку и находят там сидящую в самом центре лягушку. Что будет делать ребенок-знахарь? Он постарается лягушку накормить, успокоить и вернуть ее в место комфортного пребывания. Его главный стимул избавить существо от страданий. Он будет ее гладить, говорить ласковые слова, покормит червячками и отнесет куда-нибудь за кусты в безопасное место. Что будет делать воин? Он, скорее всего, скомандует. «Так, почему на площадке лягушка? Ей здесь не место, уберите ее отсюда!» Девочки могут испугаться. Лягушку растопчут. Его не столько беспокоит будущий дискомфорт лягушки, сколько порядок на площадке и защита своих подружек. И делать все он будет, скорее всего, не своими руками, но отдаст указания. Что сделает торговец? «О, лягушка, отлично!» Ее можно обменять на машинку, которую я давно хотел выпросить у приятеля. И он прячет лягушку за пазуху, ибо она для него доставшаяся собственность, и стала быть предмет для торговли. Он идет к приятелю и говорит: Давай меняться. Смотри, у меня есть настоящая живая лягушка, она в прекрасной форме. Все на месте, ни покалеченная, не больная, а у тебя есть машинка, я знаю, по рукам. А что будет делать ремесленник? Скорее всего, он начнет ставить над ней эксперименты. И по этому пути движется почти вся наша мировая наука, к сожалению. Чтобы понять, как она работает и на что способна. Будет запускать ее в луже, кидать с высоты, вставлять тростинку взад и надувать, отрезать лапки и вскрывать ей живот и так далее. Ему интересно ее устройство. Площадка одна, лягушка одна. Но четверо детей и абсолютно разная реакция. Это и есть суть ВАРН. Сразу видна разница в подходе к миру. Скажем, один и руку не поднимет на животное или человека, а другому не будет до этого дела, или наоборот, будет пытаться принуждать и командовать всеми и всем вокруг. Кто-то будет тащить больных кошек домой с улицы, а кто-то по кошкам камнями кидать. Кому-то нравится копаться в технике, чинить велосипед или мопед, ковыряться в устройстве крепления лыж, собирать радио из детского набора, корпеть с паяльником, А кому-то все это без радости, и он предпочтет книги, музыку или прогулки в парке. И так далее. какому будущему готовить своего ребенка в соответствии с присущей ему Варной ты, дорогой слушатель, подробно узнаешь в главе предназначение, где подробно рассказано о профессиональной деятельности. Но помни при этом, ребенок знает на интуитивном уровне, к чему он предназначен с самого рождения, а потому будь чрезвычайно аккуратен при малейшем вмешательстве в его интересы. Ибо исказить судьбу ребенка ⁇ очень серьезный промах для вас обоих. Пострадает он, не станет счастливым. Пострадаешь и ты, потеряешь благосклонность Бога, удачу, разрушишь свою судьбу. Чтобы у ребенка развивалось аналитическое мышление, все объяснения и благодарения должны быть после того, как поступок совершен. Не нужно давать объяснение своего запрета сразу. Так нельзя делать, потому что. Но сначала... Так нельзя делать. А когда ребенок послушался и не сделал, объяснить, почему так делать было нельзя, небезопасно, не нужно и так далее. Объяснение всегда после. То же самое с благодарностью. Сначала поступок, потом умница молодец, спасибо. Сначала просто. Убери в комнате, пожалуйста. И только после того, как убрал объяснение, зачем это было нужно, и благодарение. При этом помните, уважаемые родители, Мыть посуду, убирать в комнате ребенка, складывать его вещи и игрушки – это ваша родительская обязанность, а не его. Вы можете стараться привить ребенку желание помогать вам в этом, желание делать это самостоятельно, вдохновлять его на это, заинтересовывать, но не требовать, ибо права такого у вас нет. Еще раз о главном. Дети вам ничего не должны. Вы их должны любить без условий, а не торговаться с ними. Какую схему отношений вы выстроите, той же ваши дети будут следовать по жизни и дальше. Устроите дома казарму или рынок, ваш ребенок, став взрослым, будет со всеми и с вами в том числе выстраивать отношения по тем же лекалам, и любви ему будет не видать, как своих ушей. Ваши ежедневные вопросы ребенку на ночь. Первый. Ты счастлив? Второй. Все ли у тебя в порядке? Третий что самое лучшее было сегодня? Четвертый. Что было самое плохое сегодня? Пятый. Что бы ты поменял, если бы мог? Авторитет родителей в глазах детей напрямую зависит от отношения родителей друг к другу. Если отец проявляет к жене любовь и уважение при детях, дочь будет в точности копировать мать, ибо мама становится для нее в этом случае непререкаемым авторитетом. Дочь, естественно, захочет, чтобы все мужчины относились к ней так же, а потому все начнет повторять за матерью. Если мать проявляет любовь к отцу, сын будет во всем копировать отца и слушаться его, по той же причине. Любой скандал или ссора при детях стремительно разрушает ваш, дорогие родители, авторитет перед ними, а ваши слова теряют вес и смысл им следовать. В воспитании мальчика приоритетом является отец, а для девочки мать. Если мальчика воспитывает женщина, Мать-одиночка. У него впереди однозначно будут трудности в отношениях с женщинами и соответствующим мужским поведением. Он не сможет занять в своей будущей семье положение лидера. Подобные трудности будут в случае, если дочь воспитывает отец, но это куда более редкое явление. Она вырастет пацанкой, демонстрирующей явные черты мужского поведения, а это не только создаст трудности в отношениях с адекватными мужчинами, но попросту будет опасно. Помним мужики мужиков не любят. Мужское поведение женщин провоцирует равное к ним отношения со стороны мужчин, а стало быть, делает возможным насилие по отношению к женщине. Поэтому девочку должна воспитывать женщина, а мальчика мужчина. И в целом, неполноценная семья, в которой отсутствует отец или мать, это практически гарантия, что ребенок не вырастет психологически адекватным. У такого ребенка в любом случае будут присутствовать на уровне подсознания психологические комплексы, страх отношений, неумение отношения строить, неуверенность, недоверие к противоположному полу, искажение внутреннего образа как платформы поведения. Впоследствии подобные психологические нарушения в некоторых запущенных случаях могут привести к неврологии и ряду аутоиммунных заболеваний, таких как псориаз и эмфизема. Психологи или психотерапевты станут лучшими друзьями для таких детей. 20 фраз неадекватных родителей, которые делают детей неудачниками. Фраза номер один. «Я в твои годы уже это умел». Не становись ребенку соперником. Это стыдно, в конце концов, для взрослого. И ребенок не обязан быть таким, как ты. Фраза номер два. «Не бери, не делай. У тебя не получится. Я сделаю сам, сама». Нужно говорить ребенку о своих беспокойствах относительно его безопасности, а не отказывать ему в попытках, демонстрируя сомнения в его способностях. Если ребенку часто говорить «у тебя не получится», то скоро у него действительно перестанет что-либо получаться, ибо он следует предложенной родителями схеме поведения и считает это нормой. В конце концов он придет к выводу, что лучше вовсе не пытаться что-либо делать самому, чтобы не расстраивать родителей, Придет к уверенности, что он неудачник. Фраза номер три. У тебя обязательно должно это получиться. Ничего ребенок никому не должен. Фраза номер четыре. Подрастешь, узнаешь. Верный способ разрушить мост отношений и доверия с ребенком. Ребенок попросту перестанет задавать какие-либо вопросы родителям, убедившись, что от родителей ответов не дождешься, и их вовсе не стоит о чем-либо спрашивать. Его вывод... Родители мне не друзья. Фраза номер 5. Ты меня с ума сведешь. Не перекладывайте на ребенка вину за свою родительскую неквалифицированность. В таких ситуациях плохи вы, а не он. К тому же он быстро начинает понимать, что такие заявления несерьезны и не имеют под собой реального основания. И если вам вдруг действительно станет плохо, ребенок отнесется к этому также, то есть вовсе не отреагирует. Это как с детским криком «Спасите, помогите, тону!» Когда родители учат такие вещи не кричать в шутку, ибо если возникнет реальная ситуация, никто не поверит. Фраза номер 6: Ты что, глухой? Сарказм недопустим в общении, ибо ребенок все принимает за чистую монету. А потому риторические вопросы его вводят в ступор. Ему в такой момент кажется, что родители попросту утеряли разум. Фраза номер 7. Не сделаешь этого, не получишь то. Этим вы приучаете ребенка к политике торговли и шантажа. Он обязательно научится использовать это по отношению к вам, чтобы получить желаемое в будущем. Помните, любовь и торговля несовместимы. Фраза номер 8. Как ты мне надоел. Для ребенка это однозначно и всегда звучит как «Я тебя не люблю и никогда не любила». Фраза номер 9. Всегда, никогда. Подобные понятия не использовать в общении с ребенком. Этими понятиями у ребенка складывается ложное ощущение фатальности мира, апатия, разрушение мотивации что-либо пытаться изменить в себе. Фраза номер 10. Ты вырастешь неудачником. Это прямое нейролингвистическое программирование на будущее. Фраза номер 11. Возьми, только успокойся. Эта фраза подтверждает для ребенка успех его манипулирования родителями. Он утверждается в том, что истерика – это алгоритм получения желаемого. Фраза номер 12. «Еще раз увижу, услышу, будешь наказан». Ребенок воспринимает такую фразу буквально, что побуждает его лишь к тому, чтобы скрывать от родителей то, что грозит ему наказанием. Он становится скрытным. Фраза номер 13. «Немедленно прекрати!» Эта фраза подразумевает, что ребенок обязан уметь мгновенно переключаться. В одно мгновение выключить боль, обиду, печаль, истерику и другие эмоции, ощущения не может ни один даже взрослый человек. Невозможность выполнить невозможное породит в ребенке только одно – защитную реакцию, сопротивление и протест, гнев, озлобленность. Фраза номер 14. «Ты должен понимать». Никому он ничего не должен. Дети не воспринимают норовоучение свысока. Фраза номер 15. «Мальчики, девочки, так себя не ведут». Эта фраза приведет лишь к комплексу неполноценности, к нездоровой зажатости в поведении, к самобичеванию. В соответствующем для восприятия возрасте ребенку нужно объяснить этику поведения мужчины или женщины, преподать эту тему, но не переходить на личность с отрицательным значением. Фраза номер 16. Не расстраивайся из-за ерунды. Любая проблема ребенка настолько же серьезна, как и твоя собственная, а уж в его возрасте любая проблема становится серьезной по определению. Фраза номер 17. Все дети как дети, а ты… Это не только сравнение с другими детьми, что недопустимо, но и прямое унижение, вербальное насилие. Для ребенка это звучит так же однозначно. Я тебя не люблю. Набор фраз номер 18. Косвенные указания. «Ты долго будешь кричать? Сколько можно прыгать? Чего тупишь?» Ребенок пытается найти логический ответ. «А действительно, сколько? Когда? Почему?» Он не понимает сарказма. Он ищет реальный ответ, и его это вводит в ступор. Или «Тебе что, нравится ходить грязным?» Ребенок в ответ начинает думать. «А мне нравится ходить грязным? Кто-нибудь уже идет за стол?» «А кто идет?» а кто должен идти. Дорогие родители, научитесь выражаться грамотно, сформулированно и точно. Номер 19. Крик. Крик всегда означает бессилие родителей, признание их слабости. У детей подобное поведение вызывает либо страх, родитель становится тираном, от власти которого нужно во что бы то ни стало освободиться, либо жалость к родителям. А если ты кому-то испытываешь жалость, Стало быть, авторитетом такой человек для тебя не будет, ибо слабее тебя. Набор фраз номер 20. Просьба отрицания. Не лезь в лужу, не ори, не бей сестру, не хлопай дверью. Все подобные агрессивные просьбы вызывают в ребенке лишь обратную защитную реакцию, агрессивное упрямство, и он начинает делать все в точности до наоборот. Научитесь выражать просьбы без отрицаний. Пожалуйста, закрывай двери тише. Ты же герой, а герои защищают, сестер? Говори, пожалуйста, спокойнее и тише, я слушаю тебя внимательно. Пожалуйста, играй там, где сухо. Я беспокоюсь за тебя, что твои ноги могут промокнуть, и ты заболеешь. Стройте свои просьбы и предложения грамотно, и вы научите ребенка общаться так же. Плюс к этому детей дезориентируют просьбы, состоящие из нескольких. Пример. Иди домой, помой руки, садись за стол, поешь, а потом садись делать уроки. Взрослая женщина справится с такой задачей легко. Взрослый мужчина, однозадачный по природе своей, не всегда справится с запоминанием подобного количества просьб подряд. Для ребенка это и вовсе почти невыполнимо. У него в разуме еще нет тех образных и ассоциативных схем, которые помогают запомнить такую длинную последовательность. Поэтому в случае с ребенком нужно все делать последовательно. «Иди домой», «пришел», «пойди помой руки», «пошел помыл». Садись за стол. Сел. Поешь. Поел. Иди делать уроки. Пошел делать уроки. Методы результативного воспитания. Метод первый. Пауза вместо тумаков и подзатыльников. Дайте ребенку время осмыслить свой поступок. Посиди в комнате, подумай. Время тайм таймаута зависит от возраста ребенка. 4 года 4 минуты. 6 лет, 6 минут и так далее. Насилие не поможет осознать причинно-следственную связь, но укажет лишь на одно. Пока что родители сильнее физически, и потому имеют право мной командовать. Но я вырасту, и все будет иначе, в обратную сторону. Я им все это верну. Помни, дорогой слушатель, закон животной природы гласит, кто сильнее, тот и прав. А закон человеческий утверждает, кто мудрее, тот и прав. В этом отличии Homo animal от Homo sapiens. Метод второй. Дайте ребенку возможность ошибаться без ощущения вины. Кто не ошибается, тот ничего не делает, не движется вперед. Важно, чтобы ребенок в семье видел, что взрослые в семье также нормально относятся к своим ошибкам, оставаясь достойными людьми. А это спокойная реакция на ошибки, и умение прощать друг другу. Помним. Важно не решение проблемы, а реакция. Если этого в семье нет, ребенок не будет прощать ошибок себе и будет растить комплекс неполноценности, таская за собой чувство вины. Он также не будет прощать ошибки родителям и другим людям. Метод третий. Дайте ребенку свободу быть собой, таким, какой он есть. Каждый неповторим. Будь собой, иначе не будешь счастлив. Ребенок из этой свободы получает самоуважение, высокую самооценку. Любовь к другим начинается с любви к себе, с принятия себя таким, какой ты есть. Метод четвертый. Просьба вместо приказа, поощрение вместо наказания. Помним при этом важнейший нюанс. Мальчика хвалят за результат, девочку за старание и за то, что она просто есть. Прекрасное, красивое, самое лучшее априори. Метод пятый. Дайте ребенку свободу выражать любые эмоции в семье, в том числе негативные. Нужно лишь научить выбирать для этого подходящее место не везде и всюду. Создавать дом условия, при которых ребенок мог бы прочувствовать негативные эмоции. Он изучает их в себе весь спектр эмоций что сдерживаешь, чему упорствуешь, будет расти. Родители должны научиться спокойно реагировать на проявление негативных эмоций ребенка, дать ему время для переживания их, осмысления, внутренней проработки, и тогда он быстро с ними справится и научится контролировать. Метод шестой. Создание контролируемых трудностей. Не уберегать ребенка от решения трудных задач и ситуаций, но быть рядом и контролировать процесс. Пример с ключами от дома. Когда ребенок не хочет брать с собой ключи от дома, не надо. Пусть уткнется в закрытую дверь и будет ждать до темноты. Но будьте рядом и контролируйте ситуацию. Одного раза будет достаточно. Или дойти в школу самому, пусть идет, но идите сзади и контролируйте, как справляется. Не пресекайте попытки ребенка быть самостоятельным, но незримо будьте рядом для защиты. При этом обязательно должен присутствовать прямо пропорциональный рост доверия. Рост доверия. Чем более ребенок надежен в исполнении обязательств – сказал, сделал, дали задание, справился – тем большую свободу во всем он должен получать, особенно в принятии собственных решений. Это рост доверия. Это как ничто иное стимулирует в нем рост чувства ответственности. Дети не научатся прощать, если на их глазах никто не совершал ошибок и не получал за это прощения. Дети не могут научиться терпению или откладывать удовлетворение своих чувств, если все вокруг них всегда происходит так, как они хотят. Дети не научатся сотрудничать, если все и всегда происходит по их плану. Дети не могут научиться находить творческие решения, которые были бы новее, сильнее, выше и креативнее, чем то, что предлагает им судьба, обстоятельства, если родители сами делают так, что в их детской жизни все происходит безоблачно и благополучно. Дети не могут научиться состраданию и уважению, если сами никогда не переживали боли и потерь. Дети не могут научиться смелости, если сами не сталкивались с несчастьями или трудными ситуациями. Дети не научатся оптимизму, если не преодолевали трудности. Дети не научатся проявлять настойчивость и твердость, если все в их жизни происходит легко. Дети не научатся самоисправлению, работе над собой, если не познали неудач. Мальчика отец вполне может наказать даже физически при каких-то обстоятельствах. Подзатыльник, резкий окрик, шлепок, даже наказание ремнем по попе – все это мальчик переносит без психологических последствий, если это происходит один на один с отцом, без свидетелей и уж точно не при маме. Для мальчишки, естественно, научиться держать удар, терпеть боль, психологически на это не реагировать. Но к девочке в семье подобные отношения строго запрещено. Это черное табу. В противном случае результатом будет психология проституции. Девочка вырастет с ощущением, что насилие над ней – это норма. Но главное, чему нужно учить девочку с рождения – Ни в коем случае не терпеть к себе недостойного поведения и насилия в любом виде. Любое физическое насилие в семье по отношению к девочкам строжайше запрещено. Мальчика нужно понимать как всякого мужчину. Девочку нужно защищать как всякую женщину. Реакция в ситуации синяков и травм. Мальчик, девочка, причина, безусловная защита. Пришел ребенок из школы с синяком. В случае с мальчиком первой на сцену выходит мама. Она проявляет о нем заботу, мази, бинты, лед, ласковые ободряющие слова. Затем на сцену выходит папа и выясняет причины, что за ситуация. Подробный разбор полетов. Кто был виноват? Определить степень справедливости. Как поступил в ответ? Если сын был прав. Научить паре приемов защиты. Заинтересовать в изучении боевых искусств. Если же девочка пришла с синяком из школы, первой на сцену также выступает мама, а у папы в след выход однозначен. Какая зараза это сделала с моей доченькой? И никаких выяснений причин, степени виновности, баланса справедливости и прочего. Папа идет и ловит эту заразу, убедительно объясняет, какие травмы и переломы зараза получит, если еще раз. Если встают на защиту родители заразы. Папа обрушивает свой праведный гнев и на них разбирается с ними. Ибо закон Дхармы неукоснительно гласит. Никто и никогда не имеет права применять по отношению к девочке, девушке, женщине физическое насилие. Возраст не имеет значения. Это табу. Нарушивший данное табу по определению бесовское чудище, упырь нелюдь, и прочие изощренные литературные и не очень эпитеты. И задача любого мужчины – защищать мир от таких представителей фауны. Однозначно. Для девочки, как и для женщины, недосыпание и слишком ранние подъемы разрушительны во всех аспектах здоровья. Для мальчиков наоборот, ибо любой стресс или трудность делает их только сильнее. Образование. Данная тема обширна и многогранна. О ней можно говорить многими часами, но наша книга лишь настольная краткая инструкция для выживания. А стало быть, мы коснемся лишь самого главного, основного. Образование, этимология, создание образа. Образ в ребенке формируется как внешний, так и внутренний. Внешний образ формируется в ребенке путем собственных исследований внешнего мира и соответствующих разъяснений родителей. Позже формирование внешнего образа мира происходит в школе, где преподают соответствующие предметы – математику, химию, физику, историю, язык общения, правописание, биологию, ботанику, анатомию и прочие подобные внешние аспекты окружающего мира. Этим всем ребенку объясняют, из чего и как состоит внешний мир, но этого мало. Нужно обращать пристальное внимание на формирование в ребенке образа внутреннего, каким человек должен становиться сам и зачем. А эту задачу, по сути, в школе выполняет лишь литература, уроки изобразительного искусства и уроки музыки. Философию и психологию человек получает возможность воспринимать гораздо позже, ибо они являются высшей ступенью подобных дисциплин. Это шлифовка развитого разума, практически подготовка к серьезной духовной практике, последнему уровню окончательного формирования человека. Преподавать философию в школе практически бессмысленно, ибо нечем адекватно воспринимать покуда. Что касается метода преподавания, то Дхарма рекомендует придерживаться той же системы, что и в раннем детстве. Следовать за интересом детей, глубоко погружаясь в предлагаемую ими тему во всей возможной широте диапазона. Берем для примера дождь. Допустим, сегодня дождливый день. И дождь рассматривается преподавателем или преподавателями. Со всех возможных сторон. История дождей в разных странах и все, что с этим связано в истории. Химический состав и процесс круговорота воды в природе. Опыты по превращению воды в лед. Можно затронуть снегопады, обсудить температуру воды, процент воды в организме человека и как вода влияет на него всесторонне. Как работают почки в организме. Процесс питания растений дождем, картины, посвященные дождю, книги и спектакли на эту тему, одежда, методы защиты от дождя, приспособления в архитектуре, расчеты объема воды и подобные вопросы в физике, иностранные слова, обозначающие дождь, воду и все, что с этим связано, техника плавания и тонкости строения судов с точки зрения сопротивления воды и силы выталкивания. Законы физики на примере серферов и управления парусным судном. И так далее, и так далее. На следующий день обсуждается следующее явление в мире или в человеке. Так дети познают мир. И мало того, дождь это то, с чем они будут сталкиваться в своей жизни очень часто и наглядно. Такого метода преподавания придерживаются и сейчас в некоторых странах, например, Финляндии. Этим же методом пользуются и некоторые частные школы в России. Да, этот метод требует глубочайшего участия в процессе обучения со стороны учителей. Это не настолько удобно и комфортно для учителей, как ныне существующий метод преподавания, неэффективный и не приносящий результата. Ибо дети в наши дни, выходя из стен школы, за последующие 10-20 лет забывают до 90% полученных знаний. Поэтому вопрос стоит, как всегда, в главном. Что важнее для взрослых? Их собственный комфорт и нежелание им поступиться ради будущего детей? Или все-таки праведное желание вырастить будущее поколение людей сильным, высоконравственным, умным, сообразительным и так далее? Все тот же баланс – хочу или надо? Чему следовать в преподавании? Своим эгоистическим желанием или дхарме – долгу перед миром и Богом? Что важнее для взрослых – их собственный комфорт и нежелание им поступиться ради будущего детей или все-таки праведное желание вырастить будущее поколение людей сильными, высоконравственными, умными, сообразительными и так далее? Изначально мальчика учат двум вещам. Первое. Контроль разума над чувствами. Ибо в холодном разуме вся сила мужчин в умении контролировать чувства и эмоции. Второе покровительство, рыцарство, благородство, ибо мужчина должен вырасти защитником и джентльменом. Девочку с детства учат также двум вещам. Первое. Контроль над желаниями, умение быть довольны тем, что необходимо, и не требовать большего сверхмеры. Второе. Целомудрие, которое есть преданность и верность одному человеку. Ее учат не сравнивать избранного мужчину с другими. Исходя из многотысячелетней мудрости и опыта духовных учителей планеты, из результатов исследований разницы природы мужского и женского разума, да в конце концов из здравого смысла, становится ясным следующее. Во-первых, мальчиков и девочек нужно обучать раздельно. Это связано со многими факторами. Отвлекаться друг на друга не будут, это на поверхности. Разница в скорости взросления – и, соответственно, развитие разумения у мальчиков и девочек 2-3 года. Это порождает многие негативные последствия. К примеру, девочкам их одноклассники-мальчишки кажутся слабоумной отсталой малышней. И это на всю жизнь программирует их дальнейшее отношение к мужчинам, презрительное и недоверчивое. Мальчикам же кажется, что их одноклассницы – задравшие нос выскочки, на гоноре и на пафосе, демонстрирующие явное превосходство, что порождает на всю жизнь чувство мести с женщинам в целом. А надо ли оно, такое будущее, вам, дорогие слушатели, разумно рассуждая? Подход раздельного обучения многократно повышает эффективность и результативность усвоения материала. Учить мальчиков и девочек нужно разным вещам и по-разному. Подход разный принципиально. Мальчиков, как и мужчин, всегда нужно хвалить. За что? За результативность. А девочек и женщин хвалят за что? За то, что они просто есть и за старание, независимо от результата. Мальчики не нуждаются в поднятии самооценки, они вполне самодостаточны в этом вопросе. А девочки нуждаются в этом пожизненно и постоянно. И таких факторов разницы в подходе десятки и десятки, они продиктованы не только изначальной принципиальной разницей в природе разума мужчин и женщин, но и дальнейшей их разной дхармой в обществе, разными задачами. Подход раздельного обучения многократно повышает эффективность и результативность усвоения материала. Проведенный мной социальный опрос выявил, что 90% моих далеко не глупых знакомых возрастом от 30 до 60 лет, добившихся в жизни много чего и ставших весьма уважаемыми и самодостаточными людьми, Сейчас не могут решить даже элементарные примеры домашнего задания из учебников по физике, химии, ботанике, биологии истории. И мы даже не заикаемся о математике с ее интегралами, об органической химии с бензольными кольцами, о геометрии с ее теоремами. Все, что у большинства людей осталось от десяти лет школы и 5 лет института, это русский язык, грамматика и правописание, литература. Скорее, привитое желание читать хорошие книги и стихи, которые они потом читали сами в дальнейшей жизни. Математика на уровне таблицы умножения, начальный уровень иностранного языка, рязанский диалект английского, и история. Хорошо, если название столиц государств запомнил и где какое находится. Плюс азы географии. И все. На обретение этого знания они потратили 15 лет своей жизни. По 5-6 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году. Около 16 тысяч часов. Вопрос. Зачем? Время девать больше некуда. 15 лет потерянного времени. Не всегда и не везде, но часто и повсеместно. Ведь всему этому можно было обучить за 2, максимум 3 года, причем не в армейской казарменной обстановке. 45 минут сидеть за партой с выпрямленной спиной ножки вместе ручки и полочкой кто из вас это выдержит даже сейчас а зачем детям подобные испытания на выживаемость и проверку здоровья вы готовите из них послушных солдат рабов сколько из вас получили из-за подобного подхода испорченный позвоночник испорченное зрение и подобные прелести ответ миллионы это испорченное здоровье нации смысл Или детей нужно с детства приучать жить в тюрьме или казарме, не думая, не выражая свое мнение, без поиска новых решений. Гораздо эффективнее специальными тестами выявить в ребенке за первые три года обучения предрасположенности к будущей профессии. Выявить варну. И далее, после получения им начального уровня знаний, необходимого для адекватного общения в социуме, отправить детей в обучение, каждого по его отдельной взятой профессии хотя бы в общем русле Варны. А мы с тобой, дорогой слушатель, как я и говорил, еще вернемся в главе предназначения к вопросу широкого спектра выбора профессий в соответствии с Варной. К примеру, художественное образование в целом даст возможность выбирать потом среди десятка профессий таких как Первое. Художник. Второе. Театральный декоратор. Третье. Дизайнер широкого спектра. 4. Архитектор. 5. Визажист. 6. Типограф. 7. Костюмер. 8. Модельер. 9. Реставратор. 10. Продавец картин. 11. Оценщик произведений искусства и далее и далее. Итак, по каждому общему направлению а таковых только в каждой варне десятки. И Дети будут заниматься функциональным развитием целенаправленно как минимум 7-12 лет обучения. Будущего повара будут 10 лет учить готовить, разбираться в питании, во влиянии той или иной пищи на организм, азам аюрведы, диетологии и многим специализированным мелочам. Механика-слесаря будут учить разбираться от А до Я во всем, что касается каких-либо передвижных механизмов, от велосипеда и самоката до последних достижений мирового автопрома, а может и авиастроения. Философ 12 лет будет изучать философию, историк – историю, политолог – политику и историю политики всего мира, военный – военное искусство – 12 лет. И так далее по всем направлениям. Итогом будет массовый выпуск высококвалифицированных профессионалов, мастеров своего дела. Но для всего этого нужно принципиально менять всю систему образования в стране, а стало быть, пожертвовать своим комфортом и удобством ради будущего детей. Нужно принять закон Бога, закон Дхармы, пойти праведным и эффективным путем. Недостатки современной системы образования. Первое. Ученик должен уважать своего учителя, а не бояться его, ибо уважение и страх несовместимы. Авторитетом для ребенка никогда не станет тот, кого он боится. Второе. Страх перед учителем и родителями развивает страх оценки, ибо следует наказание. В школе не смотрят на то, кем ты являешься, но о тебе судят только по твоим оценкам, а это является не просто неадекватной оценкой потенциала ученика в целом, но зачастую принципиальной ошибкой, как произошло со многими мировыми гениями, которым в школе в их юности зачастую ставили оценки ниже среднего. Так закоренелыми двоечниками в школе были Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Карл Линней, Томас Эдисон, Константин Циолковский, андре Мари Ампер. Это гении, которые перевернули цивилизацию. Мы не говорим сейчас о двоечниках, которые просто всем в мире известны как примеры успешных деловых людей. А это Дональд Трамп, президент США. Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, самый богатый человек мира в 2009-2016 годах. Стив Джобс, один из основателей целой эры информационных технологий на планете, Владелец Apple, самой богатой компании мира 2011 года. Сергей Павлович Королев, основатель мировой космонавтики. Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании, самый влиятельный британец за всю историю. Сейтира Хонда. Думаю, слово «Хонда» знают сейчас все в мире. Андрей Тарковский, величайший кинорежиссер Советского Союза. Актер Харрисон Форд. Аристотель Анасис, греческий миллиардер. И многие другие. Все эти люди считались в школе неисправимыми двоечниками, а кое-кого и вовсе считали отсталым в развитии, умственно неполноценным, как, например, Альберта Эйнштейна, который до четырех лет попросту молчал, а в семилетнем возрасте не умел связно говорить, а лишь повторял за родителями заученные фразы. Врачи ставили ему умственную неполноценность. Томаса Эдисона учителя просили удалить из школы. Как умственно неполноценного. Цилковски был отчислен из гимназии как умственно отсталый. Владимир Маяковский так и не осилил грамотное письмо из-за дислексии. Исаака Ньютона считали блаженным дурачком из-за отставания в развитии. Людвига Ван Бетховена, его учителя, считал полной бездарностью. Отец Франсуа Радена называл сына отсталым идиотом. У Меделеева была стабильная тройка по химии. Гульельма Маркони был отправлен к психиатру, когда высказал идею о передаче звука путем радиоволн. Генри Форд был безграмотным. Сделайте выводы. Учитель — это человек, умеющий вдохновить, заинтересовать. Учитель — это человек, который заставляет весь класс, открыв рот, слушать его, при этом совершенно не имеет значения, что именно он рассказывает. Школьная оценка – это оценка сугубо личная, субъективная. И не оценки нужно требовать от учеников, как и вообще чего-либо требовать. Но учитель – это человек, умеющий вдохновить, заинтересовать. Как сказал мой мастер, учитель – это человек, который заставляет весь класс, открыв рот, слушать его, при этом совершенно не имеет значения, что именно он рассказывает. Это талант, это магическое врожденное качество. Ситха – санскрит. Это проявление варны. Учителем может стать только тот человек, который родился с варной знахаря. И никто иной, сколько бы ни старался. Для учителя оценка не должна быть важнее самого ученика, в котором учитель обязан увидеть и развить его потенциал. Третье. Страх ошибки. Еще один страх – это страх совершить ошибку. Школа не учит тому, что ошибаться можно и нужно, ведь только так ты можешь научиться чему-то. Четвертое. Отношения. Еще одна причина неэффективности обучения – насмешки одноклассников, которые часто являются следствием того, что учителя выставляют детей на всеобщее посмешище, указывая им, что они делают что-то не так хорошо, как их одноклассники. Сравнение детей между собой недопустимо, ибо это насилие над личностью. Пятое. Тесты. Тесты, которые дают на уроках, как правило, не предусматривают своего варианта ответа. Ребенок, чтобы получить хорошую оценку, пытается угадать один ответ из предложенных, но ведь у него может быть свое мнение, которое он не смеет написать. Шестое. Объем домашних заданий. Нет никаких научно обоснованных доказательств, что домашние задания влияют на успеваемость и образование детей. Если ученик что-либо не понял, ему требуется дополнительное время с учителем, который бы индивидуально данную тему для него прояснил, разобрал подробно, сделал понятной. Ему нужно дополнительное время с учителем, а не бессмысленное самостоятельное сидение над учебником, ибо последнее принесет ему не понимание предмета, а комплекс неудачника. 7. Запрет на уникальность. В школах очень не любят, если кто-то отличается от других. Это начинается с позиции учителя и передается ученикам, остается с ними на всю жизнь. Это политика рабства и толпы, в которой категорически не принимается индивидуальность, запрещено быть личностью. Тут самое время описать случаи из моей собственной жизни. Я очень хорошо соображал в алгебре и геометрии, будучи учащимся средней школы. И при этом не любил делать уроки дома, выполнять домашние задания, предпочитая все досконально понимать в классе, вникать в суть темы на уроке. Когда в очередной раз я пришел на урок геометрии, оказалось, что за день до того нам на дом задавали решение теоремы. Я его, конечно, не выучил. Меня вызвали к доске, и я уже внутренне приготовился провалиться сквозь землю, но взглянув на классную доску, где было написано условие задачи, неожиданно увидел решение. Довольно быстро – Основываясь лишь на логике и полученных знаниях, я ее таки доказал и поставил в конце заветное ЧИТД, что и требовалось доказать. Но, радостно развернувшись к классу лицом, я увидел их удивленные и даже слегка испуганные лица. Я заподозрил неладное, но все еще не понимал, в чем дело. А учительница сказала, «Сразу видно, что ты ничего не учил дома, садись, тебе два». Класс зароптал. Послышались выкрики. Но он же доказал, он выполнил задание. Почему два? Но учительница была неумолима. Ну и что, что доказал? Он это сделал не по учебнику. Значит, домашнюю работу не выполнял вовсе. Я сказала два. Вот так и с таким результатом я когда-то в школе доказал теорему по геометрии своим собственным путем, применив сообразительность, знания и смекалку. Думаю, не стоит и говорить о том, что это лишь прибавило моей ненависти к школе в целом. геометрии я потерял на всю жизнь всяческий интерес и вовсе, хотя прекрасно до того в ней разбирался, и мне она очень нравилась. И вполне может быть, именно потому не стал архитектором, коими были мои родители. Восьмое. Школа не учит быть счастливым. Когда Джону Леннону из «Битлз» было пять лет, мама ему сказала, что самое главное в жизни быть счастливым. Потом он пошел в школу и его спросили там, кем ты мечтаешь стать в жизни? Он ответил, счастливым, ему сказали, ты не понимаешь задание. На что он ответил, вы не понимаете жизнь. 9. Школа не учит работать с информацией. Она не обучает самим методам обретения знаний, но настаивает на слепой зубрежке. Десятое. Школа не готовит к взрослой жизни а таки обязана, она не учит в том смысле, как сохранить и увеличить доход, как получить его, построению отношений с противоположным полом, распределению обязанностей и как их выполнять. А главным предметом в школе должен быть предмет, на котором бы детей учили понимать друг друга, ведь умение общаться самое важное. Со взаимоотношений все начинается и ими же заканчивается во всей Вселенной. Обязательное воспитание мальчиков Мальчик – это защитник во всех направлениях. Это защита материальная, эмоциональная, защита закона, праведности, морали, нравственности, духовности. Исходя из данной задачи, строится внутренний образ будущего мужчины. Он – защитник людей и всех других живых существ от насилия. Первое. В плане боевых искусств любое контактное. Это не только учит мальчика единоборству, но и воспитывает необходимые по жизни мужские качества – решительность, смелость, реакцию, смекалку, искусство тактики и стратегии, психологию отношений с соперником. Спаринг обязателен. Это должен быть живой соперник на ринге. Мужчина должен быть с характером бойца, пусть он и последний ботаник в плане интересов и деятельности. Желателен к преподаванию также элементарный рукопашный бой. Любой мужчина обязан уметь защитить свой дом, окружающих на улице, свою жену, детей, прохожих. Второе. Владение оружием. Мужчина обязан знать, как защищать семью, детей, свою землю, страну. А потому оружие холодное и огнестрельное во всей возможной широте. Пистолет, автомат, карабин, винтовка, охотничье ружье, метание ножа на живой бой. Этому сейчас учат лишь частные организации – подобные курсу партизан, а должно это преподаваться во всех школах всем мальчикам в обязательном порядке на уровне государственной программы. Я лично не отличался в школе высокими оценками, старательностью и тем более интересом к начальной военной подготовке, будучи знахарем поварни, но спустя 25 лет я сходу разобрал и собрал автомат Калашникова. По памяти. Руки запомнили. Оружие – это как велосипед. Один раз научился – И навык на всю жизнь. Третье. Навыки выживания в экстремальных условиях. Уметь согреться и согреть других, найти чистую воду, устроить всех безопасно на ночлег, добыть еду, найти дорогу, добыть огонь, искусство маскировки и так далее. Мужчина – защитник и спасатель в любых экстремальных условиях. Четвертое. Владение транспортом. Автомобиль, мотоцикл, лошадь, велосипед, Лыжи, парашют, тренажер самолета. Навыки вождения и начальный уровень элементарного ремонта транспортных средств. Водительские права каждый парень должен получить в школе при ее окончании. 5. Навыки оказания первой помощи. Отравление. Любая травма, приступ, укуз змеи. Обморожение, сердечный приступ, ожоги, анафилактический шок, эпилептический припадок, минимальное знания трав и лекарств спасению утопающих, спасение при пожаре, действия при автоаварии и тому подобное. Шестое. Владение строительным инструментом, обучение бытовому ремонту в доме. Не нужно стараться заменить собой всех работников всех служб, но хотя бы элементарно заменить лампочки, продуть батареи отопления, прочистить элементарные засоры, прикрепить детскую мебель, починить дверной замок и тому подобное то, что не требует квалифицированных профессиональных навыков. Седьмое. Этика общения в обществе. Ибо сейчас на вопросы, кто кого должен пропускать в дверях и в каких ситуациях? Как обязан сидеть мужчина за столом в ресторане? И кто первым заходит в лифт и кто первым выходит? Большинство современных мужчин лишь невразумительно мычат. Плюс хорошо бы знать начальный уровень языка глухонемых, ибо таких людей вокруг нас не так мало, как кажется. Восьмое. Семейная психология. Преподавание обязанностей мужа в семье. знание по воспитанию детей. Этому нужно учиться заранее, а не пробовать опытно на детях, когда они уже родились. Ваши дети не подопытные кролики, чтобы страдать от ошибок невежд-экспериментаторов. Также необходимо получить знания, как и по каким критериям искать себе партнера для создания семьи, как правильно развивать эти отношения. Дабы избежать классического животного. Ой, мам, а девчушка знакомая, похоже, залетела от меня. А что, блин, мне с этим теперь делать, а? Так вот, природа не научит. Ты не суслик и даже не шимпанзе. Ты человек и обязан получить знания по всем аспектам жизни до того, как эти аспекты решили реализоваться в ней. 9. Начальный уровень психологии. Муж в семье ⁇ психолог для всех в доме. Он обязан держать удар в плане психологической нагрузки, ибо вся семья совершенно законно сливает на него весь свой негатив. Это его обязанность. Потому необходимо будущему мужу преподать основы психологии, искусство вести терпевтический диалог, выслушивать жену и ребенка. 10. Тактика и стратегия. Искусство вести переговоры, искусство диалога, физиогномика, психология жестов и мимики. Обязательное воспитание девочки. Любая женщина – это вдохновитель и помощник мужчин в их деятельности, служении обществу и миру в целом. Исходя из данной задачи, строится внутренний образ будущей женщины. Первое. Такт и этика. Искусство общения в разных ситуациях – дома, при муже, в мужском обществе, на людях, за столом, в социуме. К тому же именно жена будет позже учить своего мужа тонкостям данного искусства для большей эффективности его профессионального общения. Второе. Навыки ведения домашнего хозяйства. Умение ремонтировать одежду, стирать белье, отгладить одежду, чистка и уборка по дому, как мыть окна и полы. По теме «Как правильно в доме складывать одежду и вещи» сейчас в мире учебники написаны. И, конечно же, умение готовить пищу. Не как в классике кино. Утром яичница, днем яичница, вечером яичница, а ночью омлет. Но как любимая бабушка умеет приготовить все и лучше всех. И борщи с рассольниками, и морковные котлетки с капустными пирогами, и закатки на зиму, и торт, и рогалик с бубликом, и далее не станем перечислять а то уже у самого в животе заурчало. Вкусная еда – один из трех факторов. Чистота в доме и чистая одежда – вторые два, благодаря которым мужчина знает, что его в доме ценят и уважают. Третье. Аккуратность во всем и чистоплотность. Повторю, существует целое искусство, как экономично, красиво и грамотно складывать вещи в доме. По этой теме написаны и продаются учебники. Четвертое. Грамотная и культурная речь. Женщина задает планку общения в любом обществе. Как она будет общаться, какой уровень общения будет демонстрировать, к такому уровню будут стремиться подтянуться и мужчины вокруг нее. Пятое. Научить говорить «нет». Женщина ни при каких обстоятельствах не должна терпеть недостойное поведение мужчин. Нынче 90% женщин не знают элементарной разницы между недостойным поведением и привычками в общении с мужчинами. Шестое. Флористика и фэн-шуй, искусство обстановки в доме. В том числе цветоведение, сочетание материалов и их свойства. Наука васту, санскрит, как должны быть распределены предметы в доме, чтобы энергия была благоприятной, чтобы люди в доме не болели, не чувствовали усталости, депрессии и лени и так далее. Седьмое. Семейная психология. В том числе обязанности жены. Умение общаться с мужчинами и с мужем, и в чем разница. Воспитание детей. Навыки оказания первой помощи в бытовых условиях. Знания наиболее часто применяемых в быту лекарств и трав. Восьмое. Искусство одеваться стильно и красиво. Соответственно, месту пребывания, своей фигуре и ситуации. 9. Искусство визажа. 10. Искусство танца. Актерское мастерство. Десять заповедей Дхармы для родителей. Заповедь первая. Помоги ребенку вырасти собой. Он не обязан быть похожим на других детей и не обязан соответствовать родительским ожиданиям но ребенок знает с рождения зачем он пришел на землю для чего для выполнения какой задачи заповедь вторая ребенок копирует тебя что бы ты ни говорил следи за собой если твои действия расходятся с тем что ты говоришь ребенку ты становишься для него лжецом и лицемером практически навсегда теряя авторитет пример когда отец с сигаретой во рту утверждает сыну что курить вредно реакция сына будет однозначно отец либо глуп либо лжец. Заповедь третья. Дети ничего не должны родителям. Никогда не требуя оплаты за добро, которое сделал ребенку. Дети не инвестиции и не бизнес, не вложение, не причина для торгов, но любовь. И они прекрасно чувствуют разницу отношения к себе, запоминая ощущения на всю жизнь, используя как модель своего будущего поведения со всеми людьми. Ребенок ничем и никогда не сможет отдать родителям долг за свою жизнь, только своим детям в свою очередь. Заповедь четвертая. Не вымещай на детях свои слабости и обиды. Во-первых, стыд и позор такому родителю, кто отыгрывается на слабых и младших. Во-вторых, потеряешь авторитет и доверие, возможность воспитания ребенка как таковую. Заповедь пятая не относись свысока к требованиям ребенка его проблемы так же важны для него как твои для тебя иное отношение унижает ребенка унижение аспект насилия результат комплексы и психологические травмы сломленный или униженный человек теряет свои предпочтения и ценности подгоняя их под чьи то чужие перестает быть личностью итог вырастешь бесхребетного зомби заповедь шестая. ребенок Посланник Бога. Он принес тебе то, чего тебе не хватало. Узнай, что это, и прими ребенка соответственно закону гостеприимства, как посланника Божьего. Свято соблюдай закон гостеприимства, ибо это второй наиважнейший закон во всех вселенных после закона ненасилия. Помни, ты несешь ответственность за судьбу своих детей перед самим Богом. Судьба их детства и юности, твоя карма, твоя ответственность. Мудрость гласит счастье всего мира не стоит и одной слезы на щеке ребенка заповедь седьмая доводи дело до конца и не обещай того что не сможешь выполнить ребенок не понимает силу обстоятельств взрослой жизни для него невыполнение обещаний означает лишь то что родители обманщики ненадежны им нельзя доверять родитель для ребенка должен оставаться всемогущим опорой А потому любое, недоведенное до конца дела, утверждает его в обратном, в том, что родители слабы, ненадежны, и на них не стоит надеяться в трудной ситуации. Заповедь восьмая. Люби чужих детей, как своих. Любой из детей мог прийти к тебе, и никто из них не является твоей собственностью, в том числе так называемый твой ребенок. Заповедь 9. Люби ребенка любым. Он имеет право быть собой, таким, какой он есть. Не сравнивай детей. Помни, ребенок не тиран, который завладел твоей жизнью, но святой дар, гость от Бога, которого ты сам пригласил в этот мир, открыв для него двери в свой дом. Все дети разные, и в этом чудо. Заповедь десятая. Цени каждое мгновение, пока он с тобой. Время, которое ты проведешь рядом с ребенком, закончится очень быстро. «Детям для счастья нужна искренняя любовь, а не игрушки, деньги, условия быта и прочее, что является второстепенным. Только ваша любовь к ним определяет основной курс судьбы в будущем, ибо это основа чувства защищенности в мире и веры в добро». Ко всему тому, что в этой главе описано, стоит добавить слова духовного учителя Нила Доналда Уолша. «Для детей, которым говорят «тихо, не плачь», В зрелом возрасте плач становится проблемой. Ведь их в детстве принуждали не плакать, поэтому они подавляют свою печаль. Постоянно подавляемая печаль становится хронической депрессией, очень неестественной эмоцией. Из-за хронической депрессии гибнут люди. Гнев – естественное чувство. Это инструмент, благодаря которому вы можете сказать «Нет, для меня это неприемлемо». Он не обязательно должен оскорблять, И он вовсе не должен причинять вред другому человеку. Когда детям разрешают выражать гнев, они приносят во взрослую жизнь абсолютно здоровое отношение к нему и поэтому обычно быстро с ним расстаются. Дети, которых заставляют почувствовать, что гнев плохое чувство, будут иметь проблемы с правильным отношением к своему гневу, став взрослыми. Постоянно подавляемый гнев становится злобой, очень неестественной эмоцией. Из-за злобы происходит насилие, гибнут люди. Зависть – естественное чувство. Она заставляет пятилетнего малыша хотеть достать до дверной ручки, как его сестра, или покататься на ее велосипеде. Зависть – естественное чувство, которое заставляет вас делать еще одну попытку стараться лучше, продолжать упорно добиваться своей цели. Завидовать естественно. Когда детям разрешают выражать зависть, Они приносят во взрослую жизнь абсолютно здоровые отношения к ней и поэтому обычно быстро с ней расстаются. Дети, которых заставляют почувствовать, что зависть – это плохо, что ее выражать нельзя, будут иметь трудности с правильным отношением к своей зависти, став взрослыми. Постоянно подавляемая зависть становится ревностью, очень неестественным чувством. Из-за ревности происходит убийство, начинаются войны. Страх – естественное чувство. Все дети рождаются только с двумя человеческими страхами – страхом падения и страхом перед громкими звуками. Цель естественного страха – воспитать осторожность. Осторожность помогает сохранить телу жизнь. Она произрастает из любви к своему «я», дети которых заставляют почувствовать, что страх – плохое чувство, что его выражать нельзя, будут иметь трудности с правильным отношением к своему страху, став взрослыми. Постоянно подавляемый страх становится тревогой, очень неестественным чувством. Из-за тревоги происходит убийство, начинаются войны. Любовь – естественное чувство. Когда ребенок может ее выражать и получать свободно и естественно, без ограничений и условий, без запретов и смущения, он не нуждается больше ни в чем. Ведь радость свободно выражаемой и получаемой любви самодостаточна. Любовь, в которой ставились условия и ограничения – которая деформирована законами ритуалами и запретами, которую контролируют, которые манипулируют и которую сдерживают становится неестественной. дети которых заставляют почувствовать что их естественная любовь плохое чувство что ее выражать нельзя будут иметь трудности с правильным отношением к своей любви. постоянно подавляемая любовь становится страстью к обладанию очень неестественным чувством из- за страсти к обладанию происходит убийство начинаются войны. Если у тебя, дорогой слушатель, появился интерес к глубокому изучению вопросов, изложенных в последних пяти главах этой книги, я еще раз порекомендую тебе учителя, специализирующегося на данном разделе Дхармы, у которого я учился лично сам. Его зовут Сергей Яковлев, или же он более известен как Сатья Дас. В конце этой главы я затрону важный момент. Дело в том, что ребенок в семье, как ты уже понял, дорогой слушатель, Есть не только величайшая ответственность перед Богом и заслуга пред ней, но и такая же опасность для судьбы родителей, если что-то в воспитании и развитии ребенка пошло не так. Отсюда есть правило Дхармы. Чем более на высоком уровне развития разума и осознанности находится семья, тем меньше у нее детей, ибо каждый ребенок – величайшая ответственность. А также мы затронули в главе йога «Один уверен», мало заметный для тебя, дорогой слушатель, момент о том, что человек, желающий уйти с этой планеты навсегда, дабы не переродиться в этом изоляторе снова, но получить освобождение, должен уйти отсюда, не оставляя следов после себя. Рождение ребенка – это след, да еще какой! Об этом в свое время и Кастанеда писал, и многие другие. Страж также сказал лично мне в свое время. «Если ты хочешь уйти с этой планеты окончательно, не рожай детей» ибо ребенок – сильнейшая энергетическая привязка к этому миру, сильнейшая связь, и ребенок всегда будет тем фактором, который тянет из тебя большую часть энергии, хочешь ты этого или нет. Знающий этот секрет практики прибегают к хитрости. Дабы реализовать свой опыт семейной жизни в полной мере, мужчина как отец, а женщина как мать, но при этом не оставить прямых привязок на уровне энергии тонкого и физического тела, Семейная пара берет на воспитание детей из детских домов, из интернатов, детей-сирот, причем в том количестве, которое они считают возможным потянуть, исходя из своих финансовых возможностей, а также уровня реализации в Дхарме. Таким образом, они выполняют высочайшее служение перед Богом, реализуют недостающий родительский опыт и при этом не оставляют следа на уровне энергии, получая шанс на окончательное освобождение с этой планеты. Запомни, дорогой слушатель, утверждение. Отец и мать – это не те люди, которые тебя родили, но те, которые тебя вырастили и воспитали. При этом нужно учесть, если пара берет в свою семью приемного ребенка, особенно сироту или отказника – из детдома, из интерната, из дома малютки, это, согласно земной Дхарме, считается наивысшим возможным служением человека на этой планете. Выше этого, разве что спасение жизни другого существа ценой собственной жизни. Задание. Понаблюдай за тем, как взрослые на улице относятся к детям. И представь, что эти дети – ты сам, родившийся в следующей жизни у этих родителей. Понравилось бы тебе такое отношение к себе. Выпиши, что понравилось, а что нет. Перемена. Священник, приехавший в маленькую деревню, спросил у мальчика, как попасть в церковь, где он будет читать проповедь вечером. После того, как мальчик показал ему дорогу, священник сказал. «Приходи сегодня вечером и приводи всех своих друзей». «Зачем?» — спросил мальчик. «Потому что я буду рассказывать, как попасть на небеса», ответил священник. «Вы шутите?» — засмеялся мальчик. «Вы даже не знали, как попасть в церковь». Приехал миссионер на далекий архипелаг, затерянный в океане, учить туземных детей христианству. Собрал их всех, долго учил, как молиться следует, какими словами, как креститься надобно, как пальцы складывать. Все рассказал, сел в лодку и поплыл к следующему острову. И вдруг видит прямо по воде, по волнам от самого берега за лодкой бегут за ним мальчишки маленькие и кричат. «Стойте, стойте, дяденька! Мы забыли, какие там слова в молитве-то были! Что вы говорили? Мы забыли записать!» Миссионер испуганно. «Неважно, детки, оно вам ни к чему!» Школа. Забудьте все, чему вас учили в садике. Институт. Забудьте все, чему вас учили в школе. Работа. Забудьте все, чему вас учили в институте. Пенсия. Забудьте все. Альцгеймер. Вот так нормально. Как к тебе относятся твои дети? Как к Богу. Это как? Меня почти не слушают, мои просьбы толком не выполняют, порой даже делают вид, что меня не существует но если им что-то понадобится, тут же зовут. В тихом адском омуте. Черти играют в шахматы, обсуждают канта, все прибрано, никакого алкоголя, тихо играет Штраус, будто в рай попал. Один мальчик был блаженным дурачком. Но он, как и положено дурачку, не знал, что он дурачок, и поэтому жил счастливо. А другой мальчик был очень умным, но, как положено умным, находился в поисках и терзаниях поэтому жил тревожно и неуверенно. Однажды они встретились. «Жизнь прекрасна!» — воскликнул мальчик-дурачок. «Спорно!» — ответил умный мальчик. «Почему?» — спросил мальчик-дурачок. И умный мальчик стал долго и подробно объяснять законы диалектики, философствовать и объяснять материи, не подвластной уму мальчика-дурачка. Но тот внимательно выслушал умного мальчика, пожал плечами, покачал сочувственно головой и спросил. «Ты что, дурачок?» «Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами, мы научим не хотеть». Буддистская школа. Мы поняли, что наш сын буддист, когда из дома стали пропадать суета и страдания. «Дорогие мама и папа, пишет вам из Шалине, ваш сын дядя Федор, недавно я обрел просветление и отказался от оценочного восприятия, так что дела у меня никак». — Внук вчера Бхагават Гиту принес, сказал, что она изменит мою жизнь. — Ты ему сказала, что у тебя уже две духовные инициации? — Нет, что ты, он так хорошо проповедовал, я заслушалась. Едет пастор на велосипеде по поселку и видит маленького мальчика с бензопилой. — Эй, малыш, сколько хочешь за пилу? — Ровно столько, чтобы купить велосипед. — Может, тогда поменяемся на мой велосипед? — Давайте. Взял пастор пилу. Дернул за веревочку — не работает вовсе. — Эй, мальчик, а как она работает? — Не знаю, но когда папа ее заводил, он всегда матерился, и она начинала работать. — Хм, понимаешь, я служу Господу уже много лет и совсем забыл все матерные слова. — Ничего, вы просто дергайте и дергайте за веревочку, а слова сами придут. Урок богословия. Батюшка пытается донести до учеников тезис, что в каждом человеке есть искра Божья. Батюшка. Бог создал человека по образу и подобию своему. Что это значит? Ученики. То, что Бог – это млекопитающее из отряда приматов.